«Антарс. Аномальный наследник. Среди лучших». Четвертая книга серии. Глава первая. Во вторник вечером, покончив со школой, тренировками и прочими делами, я вновь вышел на позднюю вечернюю прогулку в тот же парк, в котором был вчера. Я заставил себя воспринимать происходящее как отдых, и тело, подчиняясь мозгу, даже смогло расслабиться. Полезно для здоровья походить по парку, дыхая полной грудью прохладный ночной осенний воздух. Так что, если сорнит не объявится, пользу я в любом случае от этой прогулки получу. Однако спустя полтора часа он объявился. Я шел по аллее, издалека наблюдая за парочкой молодых людей, когда мой телефон зазвонил. «Алло». «Глава, на девушку напали!» Выпалил Гриша. Один из наблюдателей, присматривающих сегодня за Аленой. «Недалеко от ее дома, закинули в машину. Старая Мария Хризантема, грязная, цвет вроде баклажан, номер не виден». «Вас обнаружили?» Быстро спросил я. «Наверное, нет. Ведем преследование». «Понял. Скинь координаты Захару. Сейчас он со мной. И Вадиму тоже. Он знает, что делать». «Понял, глава». Отчеканил парень. Нажав отбоя, перешел на бег, не меняя направление. И так уже направлялся к ожидающей возле парка машине. «Координаты получил?» Спросил я, как только приземлился на пассажирское сиденье старенького хатчбека. «Да, глава». вот Ответил коротко стриженный парень водителя из наших неодаренных резво пустил машину с места. Итак, события пошли по одному из плохих сценариев. Сорнит напал первым на одного из близких мне людей. Хорошо, что мы к этому были готовы. За окном стремительно мелькали однообразные панельные многоэтажки, а я размышлял о том, что наших сил было недостаточно, чтобы вообще не допустить подобного. Во-первых, я ограничен статусом простолюдина. А во-вторых, служба безопасности Андоринах в данный момент работает в режиме военного времени, и мне не хватает опытных разведчиков, чтобы держать членов рода Андоринах под колпаком. Хочется верить, специалисты Волковых лучше справятся с этой задачей. Плавно выдохнув, я прикрыл глаза. Надеюсь, с Аленой все будет хорошо. По крайней мере, средство напугать Сорнита, если он все-таки решится сажать девушку до моего появления, у нас есть. Вновь зазвонил телефон. «Слушаю, Гриша». Сухо проговорил я. «Вадим едет к вам. Мы продолжаем преследование. Все в норме, глава. Предварительно в машине трое, не считая девушки». «Понял. Молодцы. Самолетик у вас? Все работает?» «Да, глава». «Отлично. Держи в курсе по координатам». Положив трубку, я снова уставился в окно. Почувствовав, как начало сжиматься сердце, прикрыл глаза. Два раза протяжно выдохнул и пустил альтеру по телу. «Пург меня, дири. Это юное тело периодически довольно бурно реагирует на стрессы». Особенно, если расслабиться и не контролировать его. Вновь достав телефон, я выбрал из списка контактов нужный номер. «Привет, чемпион!» Услышал я бодрый голос Филиппа через динамик. «Привет, чемпион!» В тон ему ответил я. «Знаешь, я по делу». Уже догадался. Просто так ты не звонишь. А мог бы позвать в какой-нибудь клуб, девчушек доверчивых цеплять. Начал конючить парень. «Может быть, когда-нибудь», — умыкнул я. «Ну, что насчет моего предложения?» Какие слухи ходят в доме Волковых? Старшие решают. Серьезным тоном ответил парень. Но пока окончательного решения нет. Понял тебя. Вздохнул я. Эх, не хочется уступать просителям. Все-таки я предлагаю взаимовыгодную сделку. Но мне необходимо подтолкнуть это семейство. мне нужно прикрыть от вастей Андоринах. Можешь сказать, что я звонил, интересовался. Сам понимаешь, у меня скоро турнирные бои. А к тому времени мне нужно быть в форме. Откладывать же мероприятия на потом, тут уже сами Андорины могут на вас напасть. Все, я понимаю. Сухо проговорил он. Кроме одного. Тебе действительно настолько сильно нужно их лесодобывающее предприятие, что ты готов сейчас воевать против дворянского рода? Мне будет приятнее, если ты будешь думать, что я просто хочу помочь вашему роду. Просто потому, что я хороший парень, который узнал, что роду его нового друга грозит беда. Однако помочь бесплатно не могу, а то вдруг оскорбитесь. Но ты жук. Усмехнулся Волков. Я поморщился, ведь в разгорающемся конфликте участвует самый настоящий жук. И это, хвала Архею, не я. После разговора с Филиппом я связался с Вадимом, а затем мне снова позвонил Гриша. Мы двигались по следу и уже выехали за пределы Москвы. В пяти километрах от южной окраины города нас уже ждали. Две машины были припаркованы вдоль обочины. Наша стала третьей. ла, -ла. Ко мне подошел Гриша, светлолосый мужчина с кривым носом. Здесь они свернули. Он указал на съезд трассы в 30 метрах от нас. Мы не рискнули продолжать преследование самостоятельно. Вот. Он протянул мне раскрытый ноутбук, на экране которого транслировалось видео отвратительного качества. рассыпаясь на пикселе, машина ехала по проселочной дороге, подсвечивая себе дорогу фарами. Что ж, вот и пришло время испытать самоделки Архуны отмеченного тланью в полевых условиях. Летающее разведывательное устройство, модифицированное. Иначе говоря, самолетик с камерой, с добавочными винтами, усиленными элементами питания и спутниковыми системами связи. Также устройство снабжено защитно-атакующей технологии «Божественный ветер». Скорость у самолета, правда, так себе. Но и машина сейчас едет отнюдь не по трассе. «Если бы поехали за ними, привлекли бы лишнее внимание», — кивнул я. «Так, Захар, можешь возвращаться в город. Расскажи обо всем Томиру. Пусть будет наготове». Но без приказов не дергается. «Гриша, вы остаетесь в машине». Будете держать нас в курсе, если к врагу страссы пойдет подкрепление или случится еще какой форс-мажор. Плюс, вы наша поддержка. Вадим, ты на связи с Гришей через гарнитуру Как и договаривались, ты идешь со мной. Я кинул собравшихся настороженным взглядом. Мои бойцы решительно кивнули. Отлично, выступаем. Я хлопнул по плечу Вадима и побежал к съезду с трассы Когда мы свернули на проселочную дорогу, оба активировали живую и ускорились. Глава. Они выключили фары, и толком не видно, что происходит. Доложил наставник спустя две с половиной минуты. Вот и сказывается отсутствие нормальной техники. «Ничего страшного», — ответил я. «Скоро сами все увидим своими глазами». Спустя еще четыре минуты мы заметили впереди силуэт автомобиля. Мы избавили скорость. Я шепотом велел Вадиму держаться позади, а сам двинулся вперед. Стараясь не издавать лишних звуков, я подошел к машине вплотную и заглянул в салон. «Хм, кого нет?» Машина пуста. Осмотрелся по сторонам. Небо затянуто, но через маленькие просветы в тучах просачивался тусклый лунный свет. Отлично. Отпечаток подошвы на грязи слева от машины. И мертвая осенняя трава притоптана. Махнув рукой, я велел Вадиму следовать за мной. Сегодня днем был дождь, да и до этого он часто шел, так что приходилось ступать по грязи, укутанной опавшими желтыми листьями. Придерживая ветки, чтобы не хлестали по лицу, я продвигался вперед. Нестерпимо хотелось достать телефон и осветить себе дорогу. Врхово дерьмо. Мы хоть правильно идем. О, в тусклом лунном свете я смог разглядеть еще один след отпечатанной на грязи. Спустя семь минут я услышал впереди приглушенные голоса. Отлично. Разобрать смысл слов я смог только через минуту. Уверены, что не нужно зажечь огонь. Успокойся, Миша. Если за нами действительно пойдут, то смогут найти. Иначе это будет неинтересно. Тьфу. Это явно голос Николая Андорина. Как ей думал, сорнит увез Алену в лес не для того, чтобы просто сожрать ее в тихом и темном месте. Он все-таки подозревает во мне переселенца через аномалию и точно знает, что я не его сородич. Друг друга эти твари прекрасно чувствуют. Но он все-таки сомневается. Если бы я оказался сильным и успешным простолюдином, который знать не знает о сорнитах, Алена просто стала бы кормом для твари. А если все-таки слежки не было, господин? Мы просто так тут мерзнем? Не переживай. — смыкнул Андорин. — Согреемся. — Ну я, по крайней мере. А вы посмотрите. Он задорно рассмеялся. — Тварь. И нашел ближников себе подстать. Судя по этой беседе, они не сорниты а просто больные наглого услуги. — Тихо. — неожиданно крикнул Андорин. — Мы с Вадимом замерли. Через четыре секунды сорнит повысил голос. — Выходи уже, Александриец. Ты же здесь. Не заставляй меня сомневаться в своем слухе. Говоря, среднестатистический сарнит, разумеется, в своем настоящем теле, благодаря своим органам чувств полностью контролирует пространство вокруг себя радиусом в 7 метров. Именно поэтому незаметно атаковать сарнита практически невозможно. Но это вовсе не значит, что через 7 метров эти твари становятся глухими. Даже переродивший сарнит, как только что продемонстрировал Андорин, имеет куда более тонкий слух, нежели обычный человек. А ведь между нами навскидку метров 30. Я сейчас из-за веток, сухой травы и темноты даже не вижу эту тварь. Курково дерьмо. Рвануть вперед? Сожги огонь. Шепнул я Вадиму, приблизившись к его гарнитуре. Выпрямившись во весь рост, я решительно зашагал вперед. Какое бесстрашие! Прямо настоящий герой!» Радостно воскликнул Андорин. Среди осеннего леса на небольшой поленке меня ждали трое мужчин. Все были одеты в темную одежду с глубокими капюшонами, так же, как и мы с Вадимом. Алену я приметил сразу. Девушка в оранжевой куртке в желтой шапке сидела, привязанная к дереву. Ее голова безвольно упала на грудь. «Что с ней?» — коротко спросил я, кивнул в сторону пленницы. «Отдыхает». Пожал плечами Сорнит. «Ждет своей очереди стать моим ужином, если доблестный герой ее не спасет». «Отпусти ее», — холодно произнес я, делая шаг вперед. Сорнит стоял впереди своих слуг, однако стоило мне сдвинуться с места, как один из них вышел вперед. Второй же? Кринастый крытышка приблизился к Алёни. "Зачем?" усмехнулся Сорнит. "Раз ты просишь официантку в ресторане убрать понравившееся тебе блюдо". Он противно осклабился. "Как же я рад нашей встрече. Ты даже не представляешь, чемпион из Угавостока. Это думал один такой выдающийся". "Нет, не один. И, видимо, нас таких много". "Что? Значит, этот тварь еще не встретился со своими сородичами или блефует?" "Если ты хотел побеседовать о лучших мирах, Мог бы просто пригласить меня на чашечку чая. Я сделал еще один шаг. Вадим, как и договаривались, держался позади меня, а на его ладони горел небольшой огонек, худобедно освещающий полянку. Я не был уверен. Да есть напитки вкуснее чая. Жизнь отчаявшихся, перепуганных, сломленных. С придыханием просмаковал слова мерзавец. А еще альтера. Те, кто способен управлять энергиями, гораздо вкуснее обычных тушек. Это если вдруг ты не знал, Александриец. Я снова покосился в сторону пленницы. Не знаю, какую ранку коротышки, но если атакую молнией, а вслед за этим и Вадим швырнет огненный шар, смогу успеть оказаться рядом с девушкой до того, как эти твари ее атакуют. Очень рискованно. Покачал головой сорнит. Любая случайная техника, и девчульки останется лишь горсткой мяса. Тоже, как ты знаешь, пригодного для ужина. Но я готов дать тебе шанс спасти ее. Сразись один против нас двоих, Александреец. А твой дружок пусть посмотрит. Если выиграешь, так и быть, забирай свою ненаглядную. Хочет разделить нас с Вадимом? Правильное решение. Интересно, а как бы он поступил, если бы я явился один, оставив наставника позади? Уверен, все равно атаковал бы вместе со своим слугой. Пока третий резал бы девушку, чтобы вывести меня из равновесия. Да, показаться на глаза врагу вдвоем было меньшим из двух зол. «Будь по-твоему», — усмехнулся я. Хочешь довести меня до отчаяния за одной моего друга, на глазах которого будешь меня избивать? Что ж, попробуй. Вадим, не вмешивайся. Как можно громче проговорил я. Расслабься, отдохни. Ну что ж, сигнал подан. Можно и приступать. Нападай. Процедил я, пристально глядя на Сорнита. Вперед, Миша! Прокричал Андорин, его высокий слуга, сделал резкий пас рукой. В мою сторону стремились три ветровых серпа. Сконцентрировав Альтеру в кулаке, я отбил их и бросился на противника. Обогнув своего слугу, Сорнит мне навстречу. Удар. Я сконцентрировал в кулаке всю доступную мне Альтеру. Такая атака опасна даже для мастера. Однако противник встретил ее решительным блоком — Рахна. Омерзительнейший из энергий, способная осожрать даже Альтеру. Мой кулак горел от боли. Кости мышцы из-за собственной энергии, а кожа — от соприкосновения с Рахной. и все же я смог отбросить блок твари в сторону. Тут же ударил коленом ему в бок но сорнит отскочил, а в меня уже летела очередная ветровая техника. Увернувшись от нее, я касался спиной к Алене и ее охраннику. Именно в этот момент краем глаза я заметил, как что-то приближается в воздухе. Что это? Скинул голову сорнит Я тут же атаковал его, но он успел защититься. Тем временем самотельный самолетик устремился прямо в грудь коротышки. Парень сбил его каменным копьем. Бах! Система «Божественный ветер» сработала не по прямому назначению. Самолет взорвался в воздухе, но свою функцию он выполнил. Огненный шар наставника разбил голову кротышки, а сам Вадим уже был возле Алены. «Забирай ее и вали!» Не оборачиваясь, выпалил я, и от моих ног по мертвой осенней траве, освещая полянку, пронеслись золотые молнии.